Параграф 68. После этого отступления, доказывающего торжество чистой любви и сострадания, обращение которого на собственную индивидуальность имеет симптом явления плача, Я возвращаюсь к нашему рассмотрению этического смысла поведения, чтобы показать, как из того же источника, откуда вытекает всякая доброта, любовь, добродетель и великодушие, исходит наконец и то, что я называю отрицанием воли к жизни. Мы видели ранее, что ненависть и злоба обусловлены эгоизмом, в основе которого лежит то, что познание сковано принципио индивидуационис. Теперь же мы убедились в том, что источником и сущностью справедливости, а затем в её дальнейшем развитии источником высших её степеней любви и благородства является то постижение принципио индивидуационис которая уничтожает различие между собственным и чужими индивидами и тем делает возможной и объясняет полноту благих помыслов вплоть до бескорыстнейшей любви и великодушного самопожертвования ради других. Когда же это постижение принципии индивидуационис это непосредное познание тождества воли во всех её проявлениях достигает высокой степени ясности, оно немедленно оказывает ещё более глубокое влияние на волю а именно если в глазах какого-нибудь человека Пелина Май принципиум индивидуационис стал так прозрачно, что он не проводит уже эгоистического различия между своей личностью и чужой а страдания других индивидов принимает так же близко к сердцу, как и свое собственное, и потому не только с величайшей радостью предлагает свою помощь, но даже готов пожертвовать собственной индивидуальностью, лишь бы спасти этим несколько чужих, то уже естественно, что такой человек, узнающий во всех существах самого себя свое сокровенное и истинное «я», Должен и бесконечные страдания всего живого рассматривать как свои собственные и разделить боль всего мира. Ни одно страдание боли ему не чуждо. Все мучения других, которые он видит и так редко может облегчить, о которых он узнаёт окольными путями, которые он считает только возможными, все они воздействуют на его дух как его собственные мучения. Уже не об изменчивом своем счастье и личных невзгодах, думает он, как это делает человек еще одержимый эгоизмом. Нет, все одинаково близко ему, ибо он постиг принципиум индивидуационис. Он познает целое, постигает его сущность и находит его погруженным в непрестанные исчезновения, ничтожные устремления, внутренние противоборства и постоянные страдания. И всюду, куда бы он ни обращал взор, он видит страждущее человечество, страждущих животных и приходящий мир. И всё это ему теперь так же близко, как эгоисту его собственная личность. И разве может он, увидев мир таким, продолжать утверждать эту жизнь постоянной деятельностью воли и всё теснее привязываться к ней, всё теснее прижимать её к себе? Если тот, кто ещё находится во власти принципи индивидационис эгоизма, познаёт только отдельные вещи и их отношение к его личности, и они поэтому служат источником всё новых и новых мотивов для его желания, то наоборот, описанное познание целого, сущности вещей в себе, становится квиетивом всякго желания. Воля отворачивается от жизни. Теперь она содрогается перед её радостями, в которых видит её отвержение. Человек доходит до состояния добровольного отречения, резенциации, истинной безмятежности и совершенного отсутствия желаний. Если и нас, и иных людей ещё объятых пеленой мая временами, в минуты тяжких собственных страданий или живого сочувствия чужому горю, Если и нас тоже посещает сознание ничтожества и горечи жизни, и мы испытываем желание всецело и навсегда отречься от вожделений, приступить их жало, преградить доступ всякому страданию, очистить и осветить себя, то скоро мираж явления снова обволакивает нас, его мотивы вновь приводят в движение нашу волю, и мы не можем вырваться на свободу очарования и надежды, приманки действительности, отрада наслаждений, блага, которые выпадают на долю нашей личности среди печали страдающего мира в царстве случаев и заблуждений, влекут нас обратно к этому миру и снова закрепляют наш оковы. Поэтому и говорит Христос, легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Царство Небесное. Если уподобить жизнь арене, усыпанной пылающими углями с многочисленными прохладными местами, арене, которую мы неуклонно должны пробежать, то окажется, что объятый во́ призрачной мечтою утешает прохладное место, которое он занимает как раз в данную минуту или которое рисуется ему вблизи, и он продолжает свой бег по арене. Тот же, кто постигая принципием индивидуационис познаёт сущность вещей в себе и вместе с ней познаёт целое, тот уже не восприимчив к такому утешению. Он видит себя одновременно во всех местах арены и сходит с неё. С его волей совершается переворот. Она уже не утверждает своей сущности, отражающейся в явлении, она отрицает её. Симптом этого заключается в переходе от добродетели к аскетизму. Человек уже не довольствуется тем, чтобы любить ближнего как самого себя и делать для него столько же, сколько для себя. В нём возникает отвращение к той сущности, которая выражается в его собственном явлении. Его отталкивает воля к жизни, ядро и сущность этого злосчастного мира. Он отвергает эту являющуюся в нём и выраженное уже в самом его теле сущность и своей жизнью показывает бессилие этого явления, вступая с ним в открытую вражду. Будучи по существу своему явлением воли, он однако перестаёт чего бы то ни было хотеть, охраняя свою волю от какой-либо привязанности, стремится укрепить в себе величайшее равнодушие ко всем вещам. Тело его здоровое и сильное вызывает гениталиями половое влечение, но он отрицает волю и не слушается тела. Ни под каким условием он не хочет полового удовлетворения. Добровольное полное целомудрие вот первый шаг к аскезе или отрицанию воли к жизни. Эсхитизм отрицает этим утверждение воли, выходящей за пределы индивидуальной жизни, и тем показывает, что вместе с жизнью данного тела уничтожается и воля, проявлением которой оно служит. Всегда правдивая и наивная природа говорит нам, что если эта максима станет всеобщей, то человеческий род прекратится. А после того, что было сказано во второй книге о связи всех явлений воли, я думаю, можно было бы принять, что вместе с высшим явлением воли должны исчезнуть и более слабые её отражения мир животных. Так полный свет изгоняет полутени. С полным уничтожением познания и остальной мир сам собою превратился бы в ничто, ибо без субъекта нет объекта. Я отнёс бы сюда даже то место из вет, где говорится: как в этом мире голодные дети теснятся вокруг матери, так все существа жаждут священной жертвы. Жертва означает вообще резендиацию, и остальная природа должна ожидать своего освобождения от человека, который одновременно является жрецом и жертвой. Следует упомянуть и о том, в крайне примечательном обстоятельстве, что эту же мысль выразил удивительный и непредставимо глубокий Ангелиус Силезиус, вдвустиший о заглавленном «К Богу все возносит человек». «Тебя все любит человек, в тебе дорога, к тебе стремятся все, чтобы достигнуть Бога». А ещё более великий мистик, Майстер Экхард, изумительные творения которого стали наконец доступны благодаря изданию Франца Пфейфера, говорит совершенно в нашем смысле. Я подтверждаю это Христом, ибо он сказал: "И когда я вознесён буду от земли, всех привлеку к себе". Так и добрый человек должен все вещи возносить к Богу, их первоисточнику. Учители подтверждают нам, что все твари созданы ради человека. Испытайтесь на всех тварях то, что одна тварь на потребу другой. Скоту трава, рыбе вода, птице воздух, зверю лес. Так доброму человеку на потребу все твари. Добрый человек возносил к Богу одну тварь в другой. Он хочет этим сказать за то, что человек в себе и вместе с собою искупает и животных. Он пользуется ими в этой жизни. Мне кажется даже, что трудное место в писании должно быть истолковано в этом смысле. И в буддизме нет недостатка в выражении той же мысли. Например, когда Будда ещё в качестве Бодхисаттвы велит в последний раз оседлать коня, чтобы бежать из Ацовской резиденции в пустыню, он обращается к коню со следующим стихом: Уже давно ты со мною в жизни и смерти. Теперь же ты перестанешь носить и волочить. Только ещё раз унеси меня отсюда. О, Кантакана, и когда я исполню закон, стану Буддой, я не забуду тебя. Аскетизм выражается далее в добровольной и преднамеренной нищете, которая наступает не только per accidens при раздаче имущества для облегчения чужих страданий. Но служит здесь целью сама по себе и должна быть постоянным умерщвлением воли, чтобы удовлетворение желаний и сладость жизни вновь не возбудили воли. Самопознание же прониклось отвращением к ней. Человек, достигший этого предела, как одушевлённое тело и конкретное явление воли, всё ещё продолжает чувствовать склонность ко всякого рода желаниям, но он сознательно подавляет их принуждая себя не делать ничего того, чего ему бы хотелось, а напротив, делать всё то, чего не хочется ему, пусть это и не имеет никакой дальнейшей цели, кроме умерщвления воли. Так как он сам отвергает являющееся в его личности волю, то он не станет противиться, если другой сделает то же самое, то есть причинит ему какую-нибудь несправедливость. Поэтому он рад всякому страданию, которое приходит к нему извне, случайно или по чужой злобе. Рад всякой утрате, всякому поношению, всякой обиде. Он радостно принимает их как повод удостовериться, что он уже больше не утверждает воли, а охотно берет в сторону любого врага того явления ее, который составляет его собственную личность. Поэтому он с беспредельным терпением и кротостью переносит муки и позор, без гордыни воздаёт добром за зло и не допускает, чтобы в нём когда-либо возгорелось пламя гнева или вожделения. Он умерщвляет как самую волю, так и её внешность, её объектность, тело. Он скудно питает его, чтобы пышное и цветущее тело не оживляло и не укрепляло воли выражением и зеркалом которой оно является. Так налагает он на себя пост, прибегая даже к самобичеванию и самоистязанию, чтобы постоянными лишениями и мучениями все сильнее сокрушать и умерщвлять волю, в которой он видит источник злосчастного своего бытия и страданий мира и отвергает ее за это. Когда же, наконец, приходит к нему смерть, разрешающая это явление воли, сущность которой в силу свободного самоотрицания умерла в нем уже давно, кроме слабого остатка ее, одушевленности тела, то он встречает смерть с великой радостью, как желанное освобождение. С нею кончается здесь не просто явление, как у других, но уничтожается самая сущность, которой ещё влачино здесь существование только в явлении и посредством его. Эта мысль выражена прекрасным сравнением в древнем философском сочинении на санскрите Санкхья Карика. Всё-таки душа остаётся некоторое время облечённой в тело, так колесо гончарного станка, благодаря полученному ранее толчку, ещё продолжает вертеться, когда сосуд уже готов. Только когда просветлённая душа разлучается с телом и для неё исчезает природа, тогда наступает её полное освобождение. Теперь смерть разрывает и эту последнюю хрупкую связь. Для того, кто кончает таким образом, одновременно кончается и мир. И всё то, что я высказал здесь слабым языком и только в общих выражениях, вовсе не есть сочинённая мною философская сказка и возникла отнюдь не сегодня. Нет, такова была завидная жизнь многих прекрасных душ и святых среди христиан и ещё более среди индуистов и буддистов, а также среди последователей других вероучений при всём различии тех догматов, какие запечатлелись в разуме этих людей, у всех них перемены их образа жизни совершенно одинаково выражалось то внутреннее, непосредственное, интуитивное познание, которое только и может быть источником всякой добродетели и святости. Ибо и здесь обнаруживается столь важное для всего нашего рассмотрения великое различие между интуитивным и абстрактным познанием, сказывающееся повсюду, но слишком мало учитывавшееся до сих пор. Глубокая пропасть разделяет оба вида познания, и через неё ведёт только философия в том, что касается познания сущности мира. Ведь интуитивно или ин конкретно каждый человек сознает, собственно говоря, все философские истины. Притворить же их в абстрактные знания, в рефлексию — это дело философа, который не должен и не может заниматься ничем иным. И здесь, вероятно, впервые абстрактно и без какой-либо примеси мифа выражена внутренняя сущность святости. Само отречение, умерщвление воли, аскетизма выражено как отрицание воли к жизни, наступающей после того, как совершенное познание собственной сущности становится для воли квиетивом всякого желания. Непосредственно же это познали и выразили своей жизнью все святые и подвижники при одинаковом внутреннем убеждении, говорившие на совершенно разных языках, в соответствии с теми догматами, которые они однажды восприняли своим разумом и в силу которых индийский святой, святой христианский и ламаистский должны давать себе совсем разные отчёты о своих собственных деяниях, что однако для существа дела вполне безразлично. Святой может быть исполнен нелепейших предрассудков или наоборот, он может быть философом. Это безразлично. Только его деяния свидетельствуют о его святости, ибо в моральном отношении они пристикают не из абстрактного, а из интуитивно воспринятого, непосредственного познания мира и его сущности, и только для удовлетворения своего разума он объясняет их с помощью какого-нибудь догмата. Поэтому одинаково не нужно и святому быть философом, а философу быть святым, как не нужно, чтобы очень красивый человек был великим скульптором или чтобы великий скульптор сам был красивым человеком. Вообще странно требовать от моралиста, чтобы он не проповедовал иных добродетелей, кроме тех, какие имеет он сам. Воспроизвести в понятиях в абстрактной, всеобщей и отчётливой форме всю сущность мира И как отражённый снимок предветить её разуму в устойчивых и всегда наличных понятиях, вот это и ничто иное есть философия. Напомню о приведённой в первой книге цитату из Бэкона Верламского. Но именно только абстрактным и отвлечённым, а потому и холодным остаётся сделанное мной описание отрицания воли к жизни преображение прекрасной души резеняции добровольного страстотерпца и святого так как познание из которого утекает отрицание воли интуитивно а не абстрактно то и своё полное выражение оно находит не в абстрактных понятиях а только в деяниях и образе жизни поэтому чтобы лучше понять что мы философски обозначаем как отрицание воли к жизни Надо познакомиться с примерами из опыта и действительности. Конечно, в повседневном опыте мы их не встретим. Ибо всё прекрасное так же трудно, как и редко, как прекрасно говорит Спиноза. Поэтому, если нам не выпадает на долю особенное счастье быть очевидцами современниками таких людей, нам придётся довольствоваться их жизнеописаниями. Индийская литература, как это видно уже из того немногого, что мы до сих пор знаем по переводам, очень богата жизнеписаниями святых, подвижников, так называемых саманов, синдисинов и тому подобное. Даже известная, хотя и не во всех отношениях заслуживающая похвалы, Мифологий де Зинду Парма де Плйер сообщает много замечательных примеров этого рода, особенно в тринадцатой главе второго тома. И среди христиан нет недостатка в подходящих примерах. Прочтите больше счастью скверно написанные биографии тех лиц, которых называли то святыми душами, то пиетистами, то квитистами, благочестивыми мечтателями и так далее. Сборники таких биографий составлялись в разное время, например, «Жизнь святых душ», «Терстегена», «История возродившихся райца», в наши дни появился сборник Канне, где наряду со многим дурным есть кое-что и хорошее. Сюда я особенно отношу жизнь Беаты Штурмин. Подобающее ей место должна занять здесь жизнь святого Франциска Ассизского, этого истинного олицетворения аскетизма и прообраза всех нищенствующих монахов. Его жизнь, описанная младшим его современником, знаменитым схоластом святым Боновентурой, недавно вышла в новом издании, а незадолго до этого во Франции появилась тщательно выполненная, подробная, учитывающая все источники биография Франциска Как восточный параллель к этой литературе о монашестве у нас есть в высшей степени интересная книга Спенса Харди Восточный монахизм. Рассказ о день управляющих, основанные Гатамы Будхой. Она показывает нам то же самое явление, но в другом облачении. Здесь видно, насколько безразлично для него, исходит ли оно из теистической или атеистической религии. Но особенно я мог бы рекомендовать как характерный, в высшей степени обстоятельный пример и фактическую иллюстрацию изложенных мною мыслей автобиографию «Мадам Гийон». Познакомиться с этой прекрасной и великой душой, о которой я всегда вспоминаю с благоговением, отдать должное возвышенным чертам ее духа, снисходя в то же время к предрассудкам ее разума, это должно быть для каждого достойного человека настолько же отрадно насколько упомянутая книга всегда будет на дурном счету у людей пошлых то есть у большинства ибо везде и непременно каждый может ценить только то что ему до некоторой степени родственно и к чему он имеет хотя бы слабые предрасположения это относится как к интеллектуальной так и к этической сфере В некотором отношении подходящим примером является здесь даже известная французская биография Спинозы. Если воспользоваться в виде ключа к ней прекрасным вступлением к весьма неудовлетворительному трактату Опус совершенствования интеллекта, это место я одновременно могу рекомендовать как самое действенное из всех известных мне средств для украшения бури страстей. Наконец, сам великий Гёте, каким бы ни был он Элином, не считал недостойным себя показать нам эту прекраснейшую сторону человечества, выясняющую в зеркале поэзии. Он изобразил в исповеди прекрасной души идеализированную жизнь девицы Клятенберг. А позднее в своей автобиографии сообщил об этом и исторические сведения. Кроме того, он даже два раза поведал нам историю святого Филиппа Нерри. Всемирная история, конечно, всегда будет и должна умалчивать о таких людях, жизнь которых является лучшей и единственно удовлетворительной иллюстрацией к этому важному пункту нашего исследования. Ибо материал всемирной истории совсем иной и даже противоположный, а именно не отрицание и не уничтожение воли к жизни, а напротив, её утверждение и проявление в бесчисленных индивидах, то проявление, где с полной отчетливостью выступает само раздвоение воли на крайней вершине её объективации, и перед нашими глазами проходит господство отдельной личности благодаря её уму, власть толпы в его массы, могущество случая, олицетворяемого в судьбе, вечная тщта и ничтожность всех устремлений. Не следует здесь за нитью временных явлений, а в качестве философа стараюсь понять этический смысл поступков и принимая его здесь как единственное мерило всего того, что значительно и важно для нас. Мы не страшимся настоящего за силии прошлого и тривиального и признаём, что самое великое, самое важное из знаменательных явлений, какое только может представить мир, это не всемирный завоеватель, а победитель мира, то есть на самом деле ни что иное, как тихая и незаметная жизнь человека, осенённого таким познанием, в силу которого он подавляет и отвергает все охватывающее волю к жизни, действующую и стремящуюся во всём Так что свобода воли проявляется только здесь, в нём одном. Дела его поступки полной противоположностью обыкновенным. Таким образом, в этом отношении жизнь писания святых, отрёкшихся от самих себя людей, как бы плохо по большей части ни были они написаны и как бы ни переплетались они с предрассудками и нелепостями, всё же благодаря значительности содержания несравненно поучительнее и важнее для философа, чем даже Плутарх и Ливий. Чтобы лучше и полнее уяснить то, что при абстрактной всеобщности нашего изложения мы назвали отрицанием воли к жизни, было бы очень полезно вникнуть в нравственные заповеди, которые даны были в этом смысле и даны людям этого духа исполненным. Они обнаружат древнее происхождение наших воззрений при всей навязне их чисто философского выражения. Ближе всего находится к нам христианство, Его этика всецело проникнута указанным духом и ведёт не только к высшим степеням человеколюбия, но и к отречению. И хотя эта сторона в виде явного зародыша проступает уже в апостольских писаниях, однако она была вполне развита и явно выражена лишь позднее. Апостолы завещали нам: любовь к ближнему равносильна любовь к самому себе. Благотворительность, воздаяние за ненависть любовью и добром, терпение, кротость, перенесение всевозможных обид без противления, умеренность в пище ради подавления похоти и для того, кто может вместить совершенно отказ от половой любви. Уже здесь мы видим первые ступени аскетизма или истинного отрицания воли. Последнее выражение означает то же самое, что Евангелие называет отвергнуться себя и взять крест свой. Это аскетическое направление стало все более развиваться и создало подвижников, анахаретов и монашества, явление, источник которого сам по себе был чист и свят, но именно потому совершенно не посилен для большинства людей. И в дальнейшем он мог породить только лицемерие и гнусность, ибо злоупотребление лучшим есть худшее злоупотребление. В последующем развитии христианства это аскетическое зерно достигло полного расцвета в произведениях христианских святых и мистиков. Наряду с чистой любовью они проповедуют также полную резентиацию, добровольную и безусловную нищету, истинную безмятежность, совершенное равнодушие ко всему мирскому, отречении от собственной воли и возрождении в Боге полное забвение собственной личности и погружение в созерцании Бога. Полное изложение этого можно найти у Финелона. Нигде однако дух христианства в этом своём развитии не выражен так полно и мощно, как в произведениях немецких мистиков о маэстре Экхарта и в заслуженно знаменитой книге немецкой теологии, о которой Лютер в своём предисловии к книге говорит, что ни одна книга, кроме Библии и Августина, не просветили его так хорошо о Боге, Христе и человеке. Несмотря на это, подлинный и неискажённый текст её мы получили лишь в 1851 году в Штутгартском издании Фейфера. Преподанные в ней заповеди и поучения составляют самое полное, проникнутое глубоким внутренним убеждением описание того, что я охарактеризовал как отрицание воли к жизни. Там, следовательно, надо ознакомиться с ним прежде, чем отворачиваться от него с судейской протестантской самоуверенностью. В том же прекрасном духе написано, хотя и не может считаться вполне равным названному произведению Подражание бедной жизни Христа Таулера, вместе с его Сердцевиной души. На мой взгляд, учение этих настоящих христианских мистиков также относится к изучению Нового Завета, как спирт к вину или то, что в Новом Завете видится нам как бы в туманной дымке, в творениях мистиков выступает перед нами без покрова с полной ясностью и чистотой. Наконец, Новый Завет можно рассматривать как первое посвящение, а мистиков как второе. Малые и великие мистерии То, что мы назвали отрицанием воли к жизни, предстаёт в древнейших памятниках санскритского языка ещё более развитым, многосторонне выраженным и живей изложенным, чем это могло быть в христианской церкви и в западном мире. То, что этот важный нравственный взгляд на жизнь мог достигнуть здесь более глубокого развития и более определённого выражения, вероятно, надо приписать главным образом тому, Что здесь он не был ограничен совершенно чуждым ему элементом, каким в христианстве является иудейское вероучение, к которому по необходимости должен был приспосабляться возвышенный основатель нашей религии, отчасти сознательно, а отчасти может быть и бессознательно для самого себя. В силу этого христианство и состоит из двух очень разнородных элементов. Один из них чисто этический, я назвал бы преимущественно и даже исключительно христианским, и отделил бы его от иудейского догматизма, уже существовавшего прежде. Если часто, особенно в наше время, высказывается опасение, как бы прекрасная и несущая спасение религия Христа не пришла когда-нибудь в совершенный упадок, То я объяснил бы это единственно тем, что она состоит не из одного простого, а из двух изначально разнородных элементов, соединившихся между собою лишь в силу исторических событий, и неодинаковое сродство этих элементов с духом наступившего времени, их неодинаковой реакции на него могут привести к разложению и распаду но и после этого чисто этическая сторона христианства все-таки останется неповрежденной, ибо она неразрушима. В этике индуистов, насколько она при всей недостаточности нашего знакомства с их литературой, известна нам в своей многообразной и выразительной форме из вед, уран, поэтических творений, мифов, легенд о святых, изречений и правил жизни, В этике индуизма предписывается любовь к ближнему при полном отречении от всякого себелюбия, любовь вообще, неограниченная одним только человечеством, но объемлющая все живое. Благие деяния вплоть до раздачи ежедневного заработка, добытого тяжелым трудом, безграничная терпимость ко всем обижающим, воздаяние добром и любовью за всякое зло, как бы тяжко оно ни было. Добровольные и радостные перенесения всяких поношений, воздержание от животной пищи, полные целомудрия и отречение от всякого сладострастия для того, кто стремится к истинной святости. Отказ от всякого имущества, от родного дома и домочадцев глубокое и совершенное уединение в безмолвном созерцании в добровольном подвижничестве и ужасном медленном самоистязании ради полного умерщвления плоти который приводит наконец к добровольной смерти от голода заставляет человека отдаться на съедение крокодилам или низвергнуться со священной скалы Гималаев, или заживо похоронить себя, или броситься под колёса огромной колесницы, возящей изображения богов, подликующие пение и пляску бэйдар. И как ни выродился во многих отношениях индийский народ этим предписанием, возникшим более 4000 лет назад, следует ещё и поныне, а некоторые даже доводят их до крайности. Во время Джагертаумской процессии в июне 1840 года 11 индусов бросились под крестницу и мгновенно погибли. Смотрите письмо одного землевладельца из Ост-Индии в Таймс от 30 декабря 1840 года. То, что соблюдалось так долго среди многомиллионного народа, несмотря на тяжесть приносимых жертв, не может быть произвольной выдумкой и прихотью а должно корениться в самом существе человеческого рода. Однако нельзя достаточно надеиться на то сходство, какое встречаешь в жизни писания христианского и индийского подвижника или святого. При коренном различии в догматах, нравах и среде, устремление и внутренняя жизнь обоих совершенно те же самые. Так же обстоит дело и с предписаниями для тех и других. Таулер, например, говорит о полной нищете, о которой следует стремиться и которая состоит в совершенном отречении от всего того, что могло бы доставить какое-нибудь утешение или мирское благо. Очевидно, потому что все это дает новую пищу воли, между тем, как целью является здесь полное отмирание ее. И вот в индийской религии мы видим соответствие этому в предписаниях Бо сын исин который должен обходиться без жилища и без какой-либо собственности получает ещё кроме того повеление не ложиться часто под одно и то же дерево чтобы у него не возникло предпочтения или склонности к этому дереву Христианские мистики и учителя философии веданты сходятся между собой и в том, что для человека, который достиг совершенства, они считают излишним все внешние дела и религиозные обряды. Такое единодушие при таком различии эпох и народов служит фактическим доказательством того, что здесь перед нами выступает не душевная странность и безумие, как этого хотелось бы плоским оптимистам а некая существенная сторона человеческой природы, которая редко проявляется лишь в силу своего совершенства. Итак, я указал те источники, откуда можно непосредственно из жизни почерпнуть феномены, в которых проявляется отрицание воли к жизни. Да и известной степени это самый важный пункт всего нашего исследования. Тем не менее, я изложил его только в общих чертах, ибо лучше сослаться на тех, которые говорят по своему непосредственному опыту, чем без нужды увеличивать размер этой книги слабым повторением того, что уже было сказано ими. Но я хотел бы прибавить ещё несколько слов для общей характеристики состояния таких людей. Если, как мы видели раньше, злой в силу остроты своего желания терпит беспрестанные, сねдающие его внутреннюю муку, и в конце концов, когда все объекты желания исчерпаны, утоляет мучительную жажду своей воли зрелищем чужого страдания, то наоборот, тот, в ком зародилось отрицание воли к жизни, как бы его положение ни казалось со стороны жалким, безотрадным и исполненным всяких решений, проникнут внутренне радостью и истинно небесным покоем это не мятежный порыв жизни не лекующий восторг предшествующим или последующим условием которого является великое страдание таков путь жизнерадостного человека Нет, это не возмутимый покой, глубокий мир и душевная ясность, состояние, которого мы не можем видеть, о котором не можем думать без величайшей тоски, ибо оно представляется нам как единственно должное, бесконечно превосходящее все другие вещи мира, и всё, что есть лучшего в нашей душе, зовёт нас к нему великим призывом. Дерзай познать. Мы глубоко чувствуем тогда, что каждое исполненное желание, отвоеванное у мира, всё-таки подобно милостыне, сохраняющей нищему жизнь сегодня, чтобы завтра он голодал снова. Отречение же подобно родовому поместью. Оно освобождает владельца от всяких забот навсегда.